Глава двадцать шестая. Выбора нет. Кон Левиан говорил также. произнес я, поднимаясь. Рассказывал о доверии, а в следующую минуту попытался убить меня. А затем, когда у него ничего не вышло, прогнал своего питомца, черного охотника. Просто вышвырнул на улицу, не разобравшись. Про зверя знаю. Котан остановился у запертой двери. Левиан в прошлом служил богу волчности и ради собственной выгоды предаст всех нас. — К счастью, с нас нечего взять. — А ты? Какому богу служил? — поинтересовался я. — Богу ярости, — ответил Александр и добавил. — Именно что служил. А вот Левиан, похоже, до сих пор служит. — Поручусь Захарда. Он тоже отрекся от своего бога Севера. Причем я уверен в нем, как в себе. — Ладно, хватит болтать. Нам следует поспешить. Покинув казарму, мы направились в сторону тренировочной площади. Правда, не доходя пяти метров, свернули к неприметной двери, в которую Котан постучал трижды. Скрип несмазанных петель, и нас встретила еще одна чужачка — Хельга. Наши взгляды пересеклись, и я вновь поразился ее сходству с Саней. «Скорее! Витера уже вывели на Малую площадь!» — поторопил на скотан Котан. «Он еще не понял, что сейчас произойдет. Надеется на милость Азолины!» «Давно пора навести порядок в крепости!» — проворчал Александр. «Устав един для всех, да и создатели Ордена были мудрыми людьми». Сквозь окна бойницы уже пробивались лучи утреннего солнца, освещая длинный коридор, по которому мы добрались до лестницы. Поднялись разом на два этажа, прошли сквозь большой зал и вновь нырнули в коридор, на этот раз глухой, лишь тусклый свет магических светильников разгонял в нем тьму. «Все, пришли», — сообщила Хельга, открывая тяжелую окованную дверь. В глаза тут же ударил солнечный свет, ослепив впереди идущего Александра. «Хаос!» — выругался старший воин. «Мы что, в центральной башне?» «Да», — подтвердила воительница. «Сейчас мы окажемся на солнечной стороне, и сюда вряд ли кто взглянет. Алексис, иди сюда!» Проследовав за Хельгой, я очутился перед узким окном, выходящим на небольшую площадь. Внизу было людно. Человек триста, не меньше, расположились полукругом перед трибуной и отдельно стоящим каменным столбом, а предназначение которого я уже догадался. Артефакт Либеро. В этот момент над площадью разнесся высокий женский голос: Танвитер, за подстрекательство к убийству, а также за попытки убить брата по ордену, ты приговариваешься к изгнанию. Подойди к артефакту. Изгнание! В наступившей тишине прозвучал растерянный голос воина. «Но я никого не убивал и не соверш...» «Прими свою участь достойно, Витер. Залина повысила голос. «Подойди к артефакту, или я прикажу тебе к нему привести силой!» Стоя у окна и наблюдал, как Тан, сгордившись, двинулся к каменному столбу. В это же время, покинув трибуну, к нему навстречу пошла комендант. Высокая, стройная женщина, возраст которой трудно было определить, как и у любого сильного одаренного. Волосы убраны в тугой хвост, полыхающий золотом в лучах солнца. Волевое лицо с чуть грубоватыми, но все же красивыми чертами и темные омуты глаз. Даже отсюда я почувствовал источаемую ими силу. На поясе геркона крепились ножны с одноручным мечом, а из-за спины торчал полукруг щита. Хм, не припоминаю, чтобы я видел здесь кого-то со щитом. — Стой, Танвитер! — вновь приказал комендант, Его воин замер в шаге от артефакта. Залина неуловимым движением извлекла что-то из рукава и поднесла небольшой предмет к затылку Тана. «Ну же, повернись хоть немного, чтобы я увидел печать!» Моя немая просьба была услышана. Воин чуть повернулся, и мне удалось рассмотреть предмет, зажатый в руке геркона. От увиденного я даже перестал дышать, желая рассмотреть получше предмет, который мне требовалось украсть или забрать силой. Убедившись, что мои глаза меня не обманывают, отступил от окна и подтянулся к копью, желая сверить то, что увидел с наконечником. В этот момент с малой площади донесся крик боли и отчаяния. Вновь бросив взгляд наружу, я увидел Витера, корчащегося на земле. — Отныне Витер не наш брат. Орден Либера отрекается от тебя, изгнанник. Немедленно покинь крепость. — Смог увидеть печать? — спросил Александр, отвлекая меня от наблюдения. «Пошли скорее! Нам нужно успеть добраться к воротам раньше, чем туда доберется изгнанник!» И вновь коридоры, лестничные переходы, слабо освещенные залы и перекрестки. Под конец нашего почти забега я отчетливо осознал, что проголодался, а завтрак, судя по всему, мне не светит. Курчание живота подтвердило мои мысли. «Что ж, надеюсь, у Александра предусмотрен и этот момент. Отправляться в путь голодным, прийти к месту ослабевшим, и это плохо!» «Успели!» — будничным тоном произнес старший воин, открывая очередную дверь. «Выходим, Мате. Мы с Коттаном вышли на улицу, а Хельга осталась внутри. Как я понял, она сегодня была дежурной, поэтому нам по пути и не встретился ни один караульный. Зато сейчас, едва оказавшись снаружи, мы почти врезались в спины орденцев, вставших вдоль стены с двух сторон. Похоже, вся крепость собралась поглазеть на изгнанника. «Матэ, держись за мной!» Шепотом приказал Александр и двинулся вправо. Я уже сориентировался, где мы находимся, почти у ворот, ведущих за внешнюю стену. А вон и отряд первогодков жмется к стене, и рядом возвышается фигура Харда. Напротив них расположились совсем юные парни и девушки, скорее всего, ученики. «Ведут, ведут!» — зашелестело по рядам. Мы успели встать в подобие строя в самый последний момент, когда наступила звенящая тишина. Казалось, все затаили дыхание. Несколько ударов сердца, и до меня донесся звук шагов. По улице двигались трое или четверо, не больше. Скосив глаза вглубь крепости, увидел, как два старших воина ведут под руки Витера. Тот хоть и переставлял ноги самостоятельно, но выглядел так, словно был при смерти. И все это действие проходило молча, пока троица не остановилась у ворот. — Изгнанник Витер! — произнес один из котанов. — С этого момента тебе запрещено посещение всех объектов Ордена, в том числе поселков Простаков и Стоянок. — Отныне, если попытаешься нарушить данное ограничение, будешь убит. — Уходи! Опустив голову, бывший тан, шаркающий походкой, двинулся вперед. Миновав ворота, он так и пошел вперед по улице, вскоре скрывшись из виду. Изгнание было завершено. — Первогодки, за мной! — отдал приказ Харт и, подмигнув мне, двинулся вглубь крепости. Я собрался было следовать за ним, но Александр остановил меня. «Алексис, тебе туда не надо. Пошли в загон для игунов. Заберешь своего красавца». Местное подобие конюшни оказалось большим строением с односкатной крышей. Звери могли покинуть свое место в любой момент. Широкий дворной проем не имел дверей. Разумеется, Ирис сразу увидел меня и, громко зашипев, поспешил навстречу. Глядя на приближающегося ящера, я усмехнулся про себя. «Вот оно, единственное существо в мире, которое искренне радо мне. Хотя есть еще Ирил. Интересно, где он сейчас?» «Твоего охотника Конор Хип выведет за ворота. Там и заберешь его», словно прочтя мои мысли, сообщил мне Котан. «Оливиан нагонит нас к вечеру, когда мы уже доберемся до руин. Дальше ты перейдешь под ответственность ликвидатора, и мы, скорее всего, разделимся». Впрочем, ты уже знаешь о жизни в разрушенных городах больше, чем некоторые таны, так что я в тебе уверен». «Ухря!» Кухря ездовой питомец Александра, уделив должное внимание хозяину, подошел ко мне и потерся головой о плечо. «И я рад тебя видеть». Мне не удалось сдержать улыбку. Повернувшись к старшему воину, спросил. «Конме, на сколько дней мы в руины?» «Пока не встретите иносов и не прикончите парочку из них». Подмигнув, ответил старший воин и тут же добавил, уже серьезным тоном, «Надеюсь, у вас все получится». На выходе из крепости нас встретила Хельга. Воительница восседала на своем драгу, звере третьего ранга. Едва мы поравнялись с ней, женщина передала мне и Александру по рюкзаку, набитому под завязку. «Все самое свежее, и аптечки вам обновила. Мате!» Котан повернулась ко мне. «Будешь должен мне пять ядер второго ранга». Ты пока что не воин даже, поэтому не стоишь на полном боевом довольствии. — Выдвигаемся, — проворчал Александр. — Остальную группу дождемся на окраине с пустошью. Да и зверя стоит забрать у кона Архипа. Старший наставник ожидал нас у крайней лачуги, за которой начиналась безжизненная равнина. Был он без ездового питомца, зато с черным охотником, лежащим у его ног. Зверь, похоже, дремал, потому что поднял голову, лишь когда кон заговорил. «Долго ходите. Минут десять вас уже жду», — произнес Архип, при этом глядя на меня. В этот момент мой питомец поднялся и, приблизившись к моему ягуну, принюхался. «Благодарю, мы, что приютили Рилла!» Я спрыгнул со спины ящера и поклонился. Старший наставник лишь кивнул в ответ, наблюдая, как Рилл потерся головой мое бедро и позволил почесать за ухом. «Забирай своего зверя. Он, конечно, поумнее большинства второгодков будет». Но все же черный убийца, охотящийся на одаренных. До сих пор задаюсь вопросом, зачем его создал хаос? В общем, я свое слово сдержал, а потому возвращаюсь к своему любимому занятию — унижению тупых одаренных, мечтающих стать воинами Ордена. Да, Мате, не забывай. Через шесть дней у тебя стоит урок по метанию ножей. Не успеешь вернуться — получишь наказание. Я приложу все силы, чтобы успеть, Конмы. Мне с трудом удалось сдержать улыбку. Кон-Архип под маской сурового наставника пытался скрыть доброе сердце. Впрочем, с его званием можно себе позволить быть добрым, если не стремиться стать герконом. Дождавшись, когда Кон удалится, черный охотник занялся важным делом — знакомством с Ирисом. Тот поначалу набычился, даже прошипел что-то, но быстро успокоился, видя, что Рил не пытается атаковать. Наоборот, хитрец всем своим видом пытался показать, что он не враг. Наблюдая за поведением хищника, я мысленно согласился с Архипом. «Мудрый зверь!» «Я слышал, что некоторые ловцы приучают сразу нескольких тварей и потом ходят в руины, совершенно не опасаясь нападения», — произнес Александр. «Впрочем, если помочь твоему Риллу возвыситься до четвертого ранга, то будет достаточно одного его, чтобы все зверье в округе разбегалось в ужасе». Харт вывел всю группу лишь через четверть часа. Верхом был только он сам, а три десятка первогодков, загруженных тяжелыми ранцами, следовали за ним в колонну по трое. Шествие замыкало, кто бы мог подумать, Рахна. Неужели Котан Александр взял ее в свою звезду? — Тан Рахна будет сопровождать нас на учениях, — словно прочитав мои мысли, произнес старший воин. — Еще к полудню должна нагнать звезда Котана Саши. Они пойдут в охранение и в случае неприятностей прикроют группу. Так, хватит рассиживаться. Мате, следи за своими питомцами, чтобы никого не напугали. Поедешь рядом с Котаном Хельгой. Все понял? Да, Кунме, — ответил я, забираясь в седло. Рил, держись слева, вот здесь. Понятливый зверь тут же занял указанное мной место и дальше уже не покидал его без разрешения. Мы дождались, когда первогодки выйдут за условную черту селения Простаков После чего весь отряд двинулся в направлении все еще восходящего солнца. До руин был день пути, но это верхом. Пешком мы перемещались в два раза медленнее, из-за чего и я, и даже ленивый Игун подо мной к полудню устали плестись, удерживая общий темп. Поэтому появление Кона Левиана в сопровождении боевой звезды Саши было весьма, кстати, первого года Калексис. Громко крикнул старший ликвидатор крепости, едва его игун приблизился к нашему отряду. «За мной! Конме!» Я повернулся к Александру, как раз в этот момент нагнавшему меня со спины. «Мате, ты переходишь в подчинение кона Левиана до возвращения в крепость!» — сообщил старший воин и совсем тихо добавил. «Будь осторожнее, Алексис. Эти руины менее опасны, но даже здесь нельзя расслабляться. Да, лучше оставь своего черныша со мной». «Кону не понравится, что ты взял его с собой». «Он не девица в поисках жениха, чтобы ему нравиться», — проворчал я в ответ. «Прикажет, отошлю Рилла к тебе. Он понятливый, справится». Левиан не сказал ничего, лишь с равнодушием скользнул взглядом по черному охотнику. Чуть более внимательно осмотрел меня и молча ударил шпорами по бокам своего питомца. «Я тоже похлопал Ириса по спине, чтоб тот ускорился». Подгонять Рилла не было смысла, зверь и так уже извелся от скуки. Так мы и двинулись через пустошь, с каждой минутой набирая темп. Примерно через час молчаливой скачки лишь облако пыли позади указывало на то место, где находится отряд первогодков. Кон наконец-то начал тормозить своего ящера, сбавляя бешеный темп, и жестами приказал мне замедлиться. — Алексис, ты зачем взял с собой черныша? — первое, что спросил Левиан, когда наши ягуны сблизились а скорость стала позволять общаться без надрыва голосовых связок. Только идиот будет орать в пустоши. «Конме, мне негде его было оставить», — ответил я краем глаза, наблюдая за Риллом. Тот уже навострил уши, явно не пропуская ни слова из нашего разговора. «Я бы на твоем месте избавился от него. Черные убийцы плохо растут в рангах, если находятся в неволе. Этот за четыре года едва достиг второго». «Я, пожалуй, воздержусь», — Пока вижу в нем только пользу. — Ну, учитывая отношение тварей к твоей личности, может, у тебя что-то и получится. — Ладно, оставим этот разговор. У нас есть более важные вещи. — Да руин примерно три часа со средней скоростью. Но нам нужно будет еще остановиться и применить поисковые заклинания. — Левиан, ты настолько уверен, что мы сегодня найдем Иносов? — спросил я. А у самого зародилось подозрение, что Кон задумал в отношении меня что-то нехорошее. Ликвидатор служит богу жадности, а значит, во всем ищет выгоду. Но что тогда он может с меня получить? А ведь точно этот чужак что-то задумал. Он даже посоветовал избавиться от Рилла, потому что зверь мешает его задумке. И что мне теперь делать? Я вряд ли справлюсь с Коном. Может, старая звезда Александра в полном составе и выстояла бы против Левиана, но сейчас нет. Да и не станет никто за меня заступаться. Я всего лишь первогодок, и ведь не повернешь назад, сославшись на... да на что угодно. Остается только продолжать путь. Думай, глава рода Тайфун, думай. Вновь молчание, бесконечная пустошь вокруг, топот ящеров до похрюкивания ириса. И растущее напряжение. Я все ждал, когда кон проявит себя, но тот молчал, пристально всматриваясь вперед. Тогда я решил последовать его примеру. И не зря. Спустя некоторое время далеко впереди появилось небольшое облачко пыли. А еще через несколько секунд я понял, оно приближается к нам. — Левиан, к нам навстречу кто-то движется, — решил сообщить Якону. — Один или два всадника. — Скорее всего, это наши орденцы, — ответил после паузы ликвидатор. — Не думал же ты, что в руины редко ходят? — Похоже, какой-то звезде не повезло, ее остатки возвращаются в крепость. Или кот-ан одиночка ходил в рейд? В конце концов, навстречу может идти какой-нибудь зверь. Хорошо. Сделав вид, что принял объяснение Кона, стал сам размышлять. Мог ли Левиан послать вчера вечером к руинам своего человека? Если да, то зачем? Вряд ли это его рук дело. Скорее всего, случайность. Тогда почему ликвидатор прячет от меня глаза? Наконец мне удалось рассмотреть тех, кто двигался нам на перехват. Два всадника верхом на драгу. Если один был в обычной походной одежде Орденца, второй заставил меня хлопнуть по хребту Ириса, заставив его остановиться. Угловатые массивные очертания брони, словно поглощающие солнечные лучи. Только у иносов была подобная броня. — Алексис, почему остановился? — требовательно спросил кон, притормаживая своего зверя. Ликвидатор повернулся ко мне лицом, и я, наконец, увидел его глаза, наполненные торжеством. — Бежать поздно. Пока я буду разворачивать ириса, он окажется рядом. Но как? Неужели Кон Ордена сотрудничает с небожителями? — Вижу, ты все понял, Алексис. Левиан улыбнулся. Нехорошо так, мерзко. — Что тебе надо? — спросил я, просчитывая варианты побега. — Увы, но я даже бежать не могу. Мой игун был всего лишь второго ранга, а у Кона — третьего. — Мне? Ты знаешь, что я хочу. Прими от меня вызов на дуэль. «А если я откажусь, тогда я продам тебя и носом. Ты в курсе, что они тебя уже месяц ищут по всей пустоши? Так что у тебя всего лишь пять минут на принятие решения. Я жду». Артхайн. Первый зараженный материк. Планета Артея. Капитан Раммен, командующий юго-западной группировкой и носов. «У нас есть новости» сообщил надзор-лейтенант Касс, без стука войдя в кабинет капитана. «Похоже, мы нашли его». «Как далеко?» Капитан рывком поднялся из-за стола. «Я связался с командиром корабля, возвращающегося с поисков, и взял на себя ответственность, отдав приказ на захват. Через полчаса судно будет на месте». «Дежурному по кораблю немедленно взлетаем!» рявкнул Раммен в прибор внутренней связи. «Курс сообщу, когда лично прибуду на мостик». «Капитан, это излишне!» — начал было говорить надзор-лейтенант, но командующий всей юго-западной группировкой перебил его. «Я больше не желаю упускать его! Рассказывай подробности, пока мы направляемся в рубку! Хочу узнать все!»